Сергей Минцлов. Тайна стен. Сергей Рудольфович Минцлов. 1870-1933. Историк, археолог, библиограф, плодовитый писатель. Родился в Рязани. Согласно родовому преданию, двое предков Минцлова, литовцы, погибли в Грюнвальдской битве. Отец Сергея собрал одну из лучших в России библиотек, которую сын непрестанно пополнял. По окончании Нижегородского археологического института много путешествовал по России. Автор исторических романов о Руси и Литве, «Гусарский монах», «В грозу», «Под шум дубрав», Волки, лесная быль, приключения студентов, орлиный взлет, а также воспоминания и дневников, дебри жизни, в таможенном мире, секретное поручение, далекие дни. Долгие и кропотливые труды Минцлова в книгохранилищах увенчались изданием таких шедевров, как редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке, 1904 год, многотомный обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России, 1911-1912 годы и других. Как фантаст! Известен книгами «Чернокнижник», «То, чего мы не знаем», «Мистические вечера», «Неведомое». «Тайна стен» печатается по изданию Минцлов «Рассказы», «Трапезонт», 1917 год.